Король эльфов не мог пропустить церемонию по-настоящему, потому в сумерках поднялся наверх, сокрывшись от чужих глаз в специальной нише, под самой крышей своего дворца. Эристон был с ним. Бледный и измотанный, с красными глазами он тоже смотрел на церемонию в саду, видел, как Ювей бросилась к Герримонду, как кто то ее обнял. Он не слышал, что они говорят, но видел, как они связаны. «Мне очень жаль». Сказал король другому внуку и, коснувшись его руки, сжал ее, напоминая, что Эрестон не обязан со всем этим справляться сам. А тот не знал, что делать и как жить с обманутым сердцем. Ювей опоили, обманули, сбили с толку. А его ведь никто не травил. Он сам полюбил, поверил, а теперь смотрел, как она отдает клятву другому. «Я люблю тебя», — очень тихо шептала Ювей. Она не пыталась больше надевать изящное платье и вышла на церемонию в кожаном корсете с длинными полами, что заменяли ей юбку. Под ними прятались штаны грубого покроя и дорожные сапоги. Даже меч она поначалу не хотела снимать, а потом согласилась. Белой на ней была лишь рубашка, почти такая же, как была теперь на Герримонде, но она смотрела на него с решимостью и любовью, похожей на вызов всему этому миру. «Я хочу, чтобы ты жил!» «Чтобы ты чувствовал и верил в себя», — говорила Ювей, забывая слова обычной клятвы. Она протягивала Герримонду руку и дергала черную ленту с его волос. Тот улыбнулся, вспоминая, как еще в башне, в заперти они обсуждали этот момент. Она должна была поймать его локон и поцеловать, а он коснуться подолы ее, ее юбки, только бы губы их не прикасались, скрепляя клятву. Он думал, что она вспомнила про их уговор, но она не умолкла, а продолжила. «Слова клятвы — тоже магия, и свидетели у нас не статуи, а настоящие боги, потому я хочу, чтобы безумие больше никогда к тебе не прикасалось. Я запрещаю ему это!» Что-то странное, решительное было в ее голосе, словно приказ самому миру, а она, не сомневаясь, что он ее волю примет, перекинула ленту через шею Герримонда и завязала ее прямо под металлическим кольцом то внезапно треснуло и стало осыпаться осколками, словно было не из металла, а из темного стекла. ювей поразился Гэримонт, коснулся ленты на своей шее, чувствуя, что она как-то использовала его собственную силу, чтобы сделать замену странному грубому ошейнику, непонятному подарку Грестуса. «Как ты... Я просто люблю тебя!» — сказала она. Схватила его за рубашку и дернула на себя, чтобы, несмотря на запреты, поцеловать в губы. Ее грудь тут же обожгла боль от появляющейся стигматы, но она знала, что клятва должна быть настоящей. А уж боль от какой-то одной жалкой стигматы, которая после еще и пройдет, она в состоянии потерпеть, особенно если губы у Герримонда, дрогнув, все же отзываются на ее опасный порыв.